Глава 44. Кофе гаркнул напарник на бедную официантку. Та испуганно пискнула и умчала за прилавок, чтобы вынести ему напиток. «Бесчувственная, безграмотная, упрямая, ледяная. Знаешь, что она мне сегодня сказала? Возмущался мужчина, как только устроился за нашим столиком, и по привычке добавил дольки ананаса в свой напиток. Просвети. недоуменно пожала плечами. Наблюдая за этим комком нервов, она мне сказала, что я ничего не смыслю в бизнесе. Я-то и ничего не смыслю. Да кто она такая? А она это кто? Как кто? В мою сторону бросили удивленный взгляд. Ты же меня сама отправила выбирать помещение с Лиси. А на губах появилась непроизвольная улыбка. Кажется, у этих двоих есть все шансы на романтические отношения. От ненависти до любви, как говорится. «Ну, конечно», – обиделся напарник на мою реакцию. «Это не ты выслушивала всякие гадости в течение всего дня. Просидела тут в кофейне, в тепле и уюте. Могла бы и поблагодарить». От такого заявления я даже воздухом поперхнулась. Но от очередной колкости себя сдержала. Не зачем Алоуру знать о моих приключениях. Только волноваться больше будет. Прости, поежилась на месте и обхватила себя за плечи, вспоминая последствия этого безумного дня. Так что там с заведениями? Для кофейни я все нашел. Небольшое помещение в центре, где можно организовать кофе на вынос. И второе шикарнейшее с видом на порт. Оно идеально нам подходит. И по внешнему виду, и по расположению. Моряки – это люди с казарами, и они будут оставлять свои монеты в нашем заведении. Как тебе? Я доверюсь твоему чутью, согласно кивнула. Если ты считаешь, что это выгодно, то я только за. Деньги нам нужны. С первым вариантом не будет никаких проблем. Аренда недорогая для тех квадратных метров. А вот со вторым… Что со вторым? Оно принадлежит сыну нашего управляющего, Форду. Та еще Занозов, я поняла, перебила его повествование. Так в чем будет сложность? Он просит неподъемную сумму за аренду? Он пока еще ничего не просит, потому что не знает о наших планах. Но нам повезло. Управляющий Трис Вейсон организовывает у себя вечер в честь осеннего восхождения. Он попросил передать тебе приглашение. Хочет познакомиться с человеком, который облагораживает его город лично. Там мы и поговорим с его сыном. Мне готовится к чему-то серьезному? Не любила я эти пожелания в знакомстве. Постоянно казалось, что я как-то себя раскрою, и меня начнут в чем-то подозревать. Счастливо улыбаться и приветливо знакомиться со всем и вся. Как обычно. А что это за праздник? Осень постепенно вступает в свои права. Скоро начнутся первые холода, поэтому в этот день мы прощаемся с летом и встречаем ее старшую сестру. На этом мероприятии обязательно нужно будет соблюдать дресс-код. Изысканная прическа, платье в золотистых и красных оттенках, легкий макияж. Ну и, думаю, все. И когда он собирается проводить этот вечер? Леди Марго. К нам неуверенно подошла официантка. «Рабочий день закончился. Прикажете нам подождать вашего ухода или вы сами закроете заведение?» «Конечно, идите домой. Издеваться над подчиненными мне еще не хватало». Девушка довольно улыбнулась и умчалась в подсобку, чтобы обрадовать своих коллег приятной новостью. «Праздник будут отмечать в ближайшую Талинину. К этому времени я как раз должен вернуться из эльфийских лесов. «Ты уезжаешь?» Испуганно посмотрела на своего друга. На моей памяти это был первый раз, когда он куда-то уезжал. А судя по тому, что Толенина будет через три дня, то эльфийские леса находятся далеко. Ты что уж душой кривить? Я и сама хочу побывать в этих самых лесах. Говорят, эльфы не особо рады гостям и разрешают свободно передвигаться по своей территории только кентаврам а тут такая возможность вырисовывается. «Уезжаю», – кивнул Аллоур и допил одним глотком свой напиток, доедая дольки ананаса. «Твой блокирующий артефакт просто так не достать. Это сильная магия. И запретная. Просто так ограничивать силу мага в нашем мире запрещено. Так что эти браслеты используют только на заключенных, которых лишают силы на время заточения. Или людях. Чайдар выходит из-под контроля. Каждый такой артефакт регистрируется на счету у императора. Так что просто так нам его не достать. Нужно обращаться к изготовителям. А изготовить его могут только эльфы. Да, там необходима тонкая работа с использованием ограничивающих рум. Такое создание по силам только эльфам. А так как я в хороших отношениях с одной из... <с Неважно. В общем, мне дали доступ и согласились сделать для меня одну такую вещицу. Осталось только не привлекать к себе внимание, чтобы не возникли лишние вопросы. И что мне делать без тебя? Все напитки допиты, пирожные съедены, а новое меню подготовлено. Задерживаться в заведении больше не было смысла, поэтому мы потихоньку собирались домой. Ильшита я отпустила несколько часов назад прекрасно понимала, что работы предстоит много, а задерживать извозчика до поздна не хотела. Мужчина, хоть и возмущался такому решению, да только спорить со мной было бесполезно. Возьму себе наемный экипаж, а появление напарника только облегчило задачу. Он всегда меня провожал. Как что? Как только мы закрыли заведение, а Лоур вдохнул ночной воздух полной грудью и устало прикрыл глаза. Договоришься по поводу своих нагревательных артефактов, в которых можно будет переносить кофе. Займешься открытием нового заведения в центре. Я уже обо всем договорился. Тебе остается только проконтролировать. Мне будет тебя не хватать. Уныло вздохнула и поплелась в сторону стоянки Кэбов. Обещаю, Марго. А Лоур помог мне забраться в экипаж и устроился рядом. Эти три дня пролетят незаметно.